Система верхней полой вены. Верхняя полая вена. В-кава-супериор. Сокращенно вена пишется В. Множественное число В-В. Находится в среднем средостении, рядом с восходящей аортой. Она образуется путем слияния правой и левый – плечи головных вен, а затем принимает непарную вену. Каждая головная вена образуется слияние внутренней еремной и подключичной вен своей стороны. По верхней полой вене оттекает в правое предсердие кровь из вен головы и верхних конечностей и грудной клетки, за исключением вен сердца.